Я повертела его в руке, разглядывая гравировку. Это была двенадцатилучевая звезда с переплетенными буквами в середине. И в очередной раз умная Лесли была права. «У моего учителя по английскому и истории, мистера Уайтмена, тоже есть такой». «Это был вопрос?» На мистера Джорджа отразился огонь камина. «Это было как-то по-домашнему». «Нет, ответ был мне не нужен». Он был очевиден. Мистер Уайтман тоже был один из них, как Лести предполагала. «Неужели больше нет ничего, что бы ты хотела узнать? Кто такой Пауль и что случилось с Люси? И о какой краже шла речь? И что такого сделала моя мама, из-за чего теперь все еще злятся на нее?» – вырвалось у меня. «О!» – он смущенно поцарапал себя. «Дело в том, что именно это я, к сожалению, не могу ответить». «Ну, это и так было ясно». «Гриндолин, если ты действительно наш номер 12, тогда мы объяснем тебе все до мельчайших подробностей. Я обещаю тебе это. Но сначала мы должны убедиться. Но я с удовольствием отвечу тебе на другие вопросы». Я молчала. Мистер Джордж вздохнул. «Ну хорошо. Пауль – младший брат Фалька де Виллера. Он был до Гидеона последний путешественник во времени по линии де Виллеров номер 9 в кругу 12». Для начала этого тебе должно быть достаточно. Если у тебя есть менее щекотливые вопросы, здесь есть туалет? О, да, конечно. Здесь, сразу за углом. Я провожу тебя. Я сама я найду. Естественно, снова сказал мистер Джордж, но как маленькая толстенькая тень последовал за мной к двери. Там, как солдат на карауле у дворца, стоял мужчина, что дал обед безмолвия. «Следующая дверь», мистер Джордж показал налево. «Я подожду здесь». В туалете, маленьком пахнущем дезинфикационным средствами помещений с унитазом и умывальником, я достала из кармана мой телефон. Связи, конечно, не было, а мне бы так хотелось рассказать Лесли обо всем случившемся. Но хоть табло времени функционировало, и я поразилась, что сейчас был только обед».